Одного из них, де Демервилля, в этот день должен был навестить его старый приятель Бертран Баррер, прежде знаменитый оратор конвента, а теперь мелкий агент на службе консульского правительства. Но донесения Баррера можно было ждать не ранее трех часов дня. В это утро министр хотел лишь условиться с генералом Бонапартом о подробностях покушения в опере. Фуше свернул с главной аллеи и по узенькой дорожке, мимо ласкавших глаз кустов, выстриженных кубами, направился к национальному дворцу. Сыщики отстали от министра. Пост наружной полиции оказался в исправности. Часовые везде были на местах. Фуше отдернул тяжелую зеленую портьеру и вошел в памятную ему залу, где когда-то помещался конвент. Там было темно и пуст. Воздух стоял тяжелый, пахло краской. Генерал Бонапарт, переехав в национальный дворец, велел отовсюду убрать то, что он называл «гадость и мерзость». Под потолком, над трибуной, рабочие соскребывали со стены Марата. Маляр закрашивал революционную надпись, лениво водя кистью по первым буквам слово «братство». «Да, как будто от этого всего ничего не осталось», — равнодушно подумал Фуше. «По складу его ума ему могло быть лишь приятно сознание, что сотни тысяч людей погибли так, без всякого результата, ни для чего». Но министр полиции не любил общих вопросов. Он имел дело с людьми, а об идеях, стоявших за ними, думал мало». как не очень следил за модами на платье, и моды, и идеи постоянно менялись. Генерал Бонапарт мог себя считать продолжателем дела революции. Фуше это казалось искренней, а потому очень забавной причудой. Министр долго ходил взад и вперед по еще темным залам дворца, часто останавливаясь у дверей, у окон, Фуше соображал, как он сам поступил бы, если был заговорщиком и желал убить первого консула. Это был его обычный способ работы. На полчаса министр полиции перевоплотился мысленно в заговорщика. Он видел, что наружные караулы достаточно сильны, дозоры часто обходили дворец. Несмотря на свою неприязнь к консульской агентуре, Фуше с беспристрастием знатока отдал должное постановке дела охраны. Это еще не было научно поставленной полицией, но для дилетанта, каким мог считаться в полицейском деле генерал Бонапарт, охрана была поставлена недурно. Открытое нападение на дворец с днем министр признал почти невозможным. Очень трудно было и хитростью проникнуть ночью в покое первого консула. Тяжелые двери запирались наглухо. В комнате перед внутренними покоями спал адъютант, человек неподкупный, и только по его указанию открывал дверь мамелюк, дежуривший в передней внутренних покоев. За передней находилась спальня первого консула. Генерал Бонапарт на ночь в ней запирался и впускал в спальную лишь тех, чей голос был ему известен. «Да, трудно, очень трудно», — сосредоточенно думал Фуше. Больше надежд можно было возлагать на отраву. Но и кухня первого консула, и вина, и миндальное тесто, которым он пользовался при мытье, и смесь водки с водою, служившая ему для полоскания рта, — Все находилось под строгим наблюдением. Только на смотру или в театре и можно было убить первого консула. Однако и это было далеко не просто. Генерала Бонапарта везде окружали телохранители. Фушенни без сожаления закончил опыт перевоплощения, чувствуя, как иногда с ним бывало, что мысли его несколько смешались. Перевоплощение как бы становилось действительностью — Могло быть интересно покончить с заговорщиками. Но могло быть также интересно покончить и с первым консулом. В уме, в уше шевелились различные очень сложные комбинации, иногда казавшиеся ему фантастическими. Что такое фантастические? Для всего свое время, — думал он, слегка кривя бледные бескровные губы,